продолжал толстый приезжий. При таком допросе Иван Федорович невольно поднялся с места и стал в вытяжку, что обыкновенно он делал, когда спрашивал его, о чем полковник. «Отставной поручик Иван Федоров Шпонько», отвечал он. «А смею ли спросить, в какие места изолите ехать?» в собственный хуторс, в вытребеньки».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 — Непременно, непременно, милостивый государь, знать вас не хочу, если не приедете в гости в село Хартыщи. Я теперь спешу по надобности. — А что это? — проговорил он кротким голосом, вошедшему своему лакею мальчику в казацкой свитке с заплатанными локтями, с недоумевающей миной ставившему на стол злые ящики. — Что это? —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 Я погребец со штофиками?» «Иван Федорович, — говорил он, — наливая в рюмку настойки. Прошу покорно лекарственной». «Ей-богу-с, не могу -с. Я уже имел случай», — проговорил Иван Федорович с запинкой. «И слушать не хочу, милостивый государь!» — возвысил голос помещик. «И слушать не хочу. С места не сойду, пока мест не выкушаете».